Глава 20. Беседа за чашкой кофе. Я быстро, но без суеты, подался назад и встал перед Жаном. Надо было ожидать, что после того, что случилось в кухне, последствий не миновать. И я ожидал. Спасибо, сказал я, повернувшись к ней которая стояла ближе всех. Остальные, почувствовав, что пахнет жареным, отошли на почтительное расстояние и теперь молча смотрели, что будет дальше. А что могло быть дальше? Драки в школе Дзюань были строго запрещены. Зачинщик получал три предупреждения и консерваторию, а тот, на кого напали, одно предупреждение. Я, правда, давно заметил, что когда борцы появлялись с целью сделать кому-то неприятное, воспитатели и прочие представители власти взрослых как-то незаметно исчезали. Вот и сейчас. Где они? А ну да, вон один, на галерее. Смотрит куда-то в сторону. «Не за что», — пролепетала Нио, с опаской косясь на Джана, который уже сжал кулаки. «Эй, не докормыш, я с тобой разговариваю» рявкнул Джан с бешеной игнором. Тут я прямо посмотрел ему в глаза и негромко сказал. «Так, с папой своим разговаривай, если он у тебя есть. Со мной не надо». Джан застыл, приоткрыв рот. Подозреваю, с таким он в этой школе еще не сталкивался. С тем же успехом я мог сломать ему об голову кирпич. Но начинать драку я не хотел. Пусть консерватория для меня... Не такое уж великое несчастье, однако даже в школе Цзюань есть более интересные способы провести время. Я поднял руки на уровень груди и начал делать повороты. Джан пришел в себя, побагровел до корней волос. Повернул голову и смачно харкнул в песок. «Конец тебе!» – пообещал он и пошел на меня. Все молча смотрели. Никто не звал воспитателей. Не пытался остановить драку. Что ж, я тоже кричать не стану. Какая разница, сейчас или через день? Когда-то этот вопрос должен решиться. Джан захотел вынести вопрос на люди. Видно, полагал, что я буду мямлить и оправдываться перед ним за свое недостойное поведение. Нио куда-то исчезла. Я заблокировал мысль о ней и сосредоточился на Джане. Повороты я продолжал. Два движения влево, два вправо, одно влево. Джан прыжком преодолел оставшееся расстояние и ударил ногой. Я схватил его ногу и, продолжая движение, дернул. Джан взмахнул руками, теряя равновесие. Он пролетел мимо меня. Был соблазнен была возможность ударить его по лицу или даже по горлу ребром ладони. Может, тем бы бой и закончился. Да и много чего бы закончилось но я просто шагнул в сторону, позволив Джану упасть смешной раскорякой. «Скользко», — заметил я и начал делать наклоны. С гибкостью у меня никаких проблем не было. Я легко достал до песка кончиками пальцев, потом ладонями. Когда попытался дотянуться локтями, Джан с ревом, разбрасывая вокруг тучи песка, вскочил на ноги. «Я убью тебя, крысеныш!» Я резко выпрямился, поднял руки. Шутки кончились, теперь действительно. Я или он, раз никто не торопится вмешиваться. Джан был выше, Джан был сильнее. Но он был зол и горд, не желал видеть во мне соперника. Он не хотел вступать со мной в борьбу, нет. Он хотел налететь и смять, раздавить, размазать по двору ровным слоем. Я перехватил кулак, который должен был лишить меня всех зубов а за одной нижней челюсти и провел тот же самый бросок что и в первую тренировку стало. туша джана послушно перевалилась через меня и рухнула на песок под многоголосый возглас изумления руку я не выпустил и теперь попытался ее выкрутить, но тут меня ждало разочарование сил не хватало на то чтобы противостоять джану напрямую он сам схватил меня и дернул к себе о том чтобы удержаться на ногах Не могло быть и речи. Мир перевернулся перед глазами, и я ударился спиной о песок. Джан с перекошенным от ярости лицом оказался сверху. «Сучонок мелкий!» – зарычал он. Я успел дернуться. Но кулак Джана все равно чиркнул по носу. Боль вспыхнула крохотным огонечком. Где-то далеко встрепенулся желтый дракон. Джан, поняв, что удар вышел не таким сокрушительным, как ему хотелось, взъярился еще больше. Он широко замахнулся, но забыл о том, что нужно держать мне сразу две руки. Кулак летел ко мне с быстротой скорого поезда. Еще быстрее поднялась моя рука. Я перехватил руку Джана, дернул в сторону. А когда он вновь потерял равновесие и сильно наклонился вперед, я, что есть силы, врезал ему головой в лицо. Джан скрикнул. Я тут же, не ожидая, пока он придет в себя, столкнул его и откатился в сторону. Вскочил на ноги. Джан поднялся тоже. У него были разбиты губы. Он коснулся их кончиками пальцев, как будто не верил, что с ним такое могло произойти. У меня кровь текла из носа. Я быстро вытер ее рукавом мыфу. Вокруг нас с Джаном все стояли, раскрыв рты. И я вдруг понял, что происходит. Простой ученик вступил в поединок с борцом. Да не просто вступил, а еще и дал ему адекватный отпор. Здесь и сейчас трескался непререкаемый авторитет Жана, а заодно всех борцов. И виноват в этом был я. Вот тебе и посидел, не высовываясь, до побега. А с другой стороны, что еще мне было делать? По-хорошему, конечно, не забивать на приглашение борцов в такой циничной форме. Но что сделано, то сделано. Осталось разгрести последствия. Джан пошел на меня. На этот раз медленнее. Хреново. Он взял себя в руки. И сейчас я таки увижу, чему и хочет этот вэйш помимо тупого кача мышц. Первый удар я отбил рукой, ударил сам. Джан с неожиданной ловкостью пропустил мой кулак справа и врезал мне коленом в живот. Внутренности встряхнуло. Я судорожно схватился за ногу Джана и всем весом толкнул его вперед. Он, падая ругаясь, вцепился мне в воротник. Я повалился сверху. И поскольку Джан так настойчиво тянул меня к себе, я снова врезал ему по роже лбом. Хватка ослабла. Я отпрянула Джана. Чтобы забить его до бессознательного состояния, мне ни сил, ни веса не хватит. Да это и глупо. После такого меня не то, что в консерваторию бросят, Еще из кухни попрут, как пить дать. Да вмешается, наконец, кто-то, или теперь уже и воспитатели с интересом смотрят шоу. Что мне делать? Убить этого кабана или самому тут сдохнуть? Или сбежать? Но куда сбежишь? Нас окружили плотным кольцом, не вырваться. Еще и назад отбросят. Давай, мол, прыгай, весели нас дальше. Джан понесся на меня. Я отскочил. Но этот парень учился на своих ошибках. Понял, что все, что я могу ему противопоставить, это скорость. Да, я умел драться когда-то в прошлой жизни. Но об этом помнил разум. Тело не помнило. Я мог провести только самые элементарные приемы, которых сейчас мне не хватало. Джан резко подался в ту же сторону, куда я отскочил, и рубанул ребром ладони. Немного не угадал, врезал по ключице». Руку я перехватить не успел, только выставил блок от следующего удара. Получив момент, я поднырнул Джану под руку, врезал в корпус. С тем же успехом можно было бить по бетонной стене. И тут моя голова угодила в захват. Джан взревел от радости. Его рука, будто стальная, сжала мне горло. Я повернул голову так, чтобы давление на горло ушло. Ударил правой рукой в живот. Без толку. Джан только усилил хватку. Тогда я поднял левую руку, нащупал его подбородок и, что есть силы, оттолкнул назад. Туловище отклонилось вслед за головой. Джан начал терять равновесие, хватка ослабла. Схватив его за руку, я сумел выкрутиться из захвата. Повернулся и ударил Джана ногой в грудь. Он тяжело рухнул на песок, тут же вскочил. «Хватит!» Я не сводил глаз с Джана. А вот он на меня не смотрел. Только это была неоплошность с его стороны. Голос, остановивший драку, принадлежал учителю Вэйжу. «Что здесь происходит?» «Джан...» «Господин учитель...» Джан смиренно поклонился подошедшему человеку. «Он вел себя дерзко, и я...» «И ты забыл правила школы?» Рявкнул Вэйж. «Никаких драк! Тем более драк борцов с учениками!» Но учитель он, ты, мне, перечишь?» Вэш заговорил так, что даже мне сделалось не по себе. Джан съежился, стал каким-то маленьким и несчастным. «Три предупреждения, карцер. А когда выйдешь, я придумаю, как тебя наказать». Я пустил руки. Похоже, все закончилось. Из-за спины Вейжа выглядывала перепуганная Нию. Вот куда она убежала. Знала, что воспитателей звать бесполезно, и прибегала к помощи единственного человека, который точно бы вмешался. Теперь воспитатели появились, не весть откуда. Сразу двое. Один мой старый знакомец. Он ткнул в мою сторону шокером и весело сказал «Лей, предупреждение за драку». Секунду спустя этот шокер вонзился под ребра Джану, Послышался звук электрического разряда. Джан, сдавленно застонав, повалился на руки воспитателей. «Ну и зачем?» – проворчал второй. «Теперь нам его тащить. Заткнись!» – буркнул первый. Джана унесли. «Лэй, как ты? Что он с тобой сделал?» Налетела на меня Нио, с ужасом глядя на мое кровавленное лицо. «Да ничего! Мы просто поболтали за чашкой кофе!» – улыбнулся я ей. «Не бери в голову!» Нью выудела откуда-то платок и подала его мне. Я осторожно вытер лицо, ощупал нос, не сломан, в течение прекратилось. Ну что за прекрасный день сегодня? Лей, я вскинул голову. Оказывается, учитель Вэйш никуда не ушел, а стоял и смотрел на меня буквально в одном шаге. Угу! отозвался я с интересом глядя на пожилого подтянутого мужчину. В отличие от большинства местных заправил, мразью он не выглядел. Предупреждением не вынес ни он. «Скажи, где ты научился так драться?» Детство было трудное. Пожал я плечами. «Семеро старших братьев, одна тарелка на всех». «Семеро, говоришь?» Вэш улыбнулся. «Видно, ты из очень богатого и знатного рода. Тебя кто-то учил драться?» Я честно напряг память. Как дрался, это я помню. Как меня учили... ну, наверное, все же учили. Тот бой с китайцами, который я вспомнил, явно происходил в зале, под присмотром. Однако, что толку от того учения, если сейчас мое тело не может выполнить и третье? «Нет», — сказал я. «Никто меня не учил». «Быть может, ты хочешь чему-то научиться?» А вот это было неожиданно. Я с новым интересом взглянул на учителя. Лей работает в кухне», — заявила Нил, схватив меня за руку. «Кухня — хорошее место», — кивнул Выш. «Но рано или поздно все хорошее заканчивается. Ты знаешь, Лэй, что с тобой будет, когда директор сочтет, что ты достаточно взрослый? Без понятия», — пожал я плечами. «Тебя отправят на серебряные рудники». «Доходят слухи, что люди живут там не дольше трех лет. Вот и все возможности, которые даст тебе кухня». «Это будет не скоро», — упрямо сказала Нью. «Времени не существует», — улыбнулся ей Выш. «Годы не имеют значения. Человек делает выбор, и судьба разворачивается перед ним, как ковровая дорожка, по ней остается лишь пройти. Какой выбор сделаешь ты, Лей? А у меня есть выбор». Борцы могут заслужить свободу. Лучшие из лучших выходят за ворота школы и становятся бойцами клана Джоу. Это честь для немногих избранных, и ты можешь стать одним из них. Боец клана Джоу. Прозвучало это так, будто мне предлагалось вступить солдатам в мафию. Да и почему, собственно, будто? Кланы, семьи... Какая разница? Если я все правильно понял... То принципы там и там один. Тебе не нравится калан Джоу? По-своему истолковал мое молчание Вэйш. Я не понимаю, что вы называете свободой, сказал я, глядя в сторону. Грузовик с пожизненным запасом таблеток и возможность ехать на нем в любом направлении. Тех, кто выходит из школы, избавляют от зависимости. Я чувствовал, как Нио все сильнее сжимает мне руку. Легонько жал ее в ответ. «Нет, спасибо», — сказал я. «Не верю, что у меня получится». Вейш прищурился. «Это говоришь ты? Или это говорит кто-то другой твоим голосом?» Он посмотрел на Нью. «Я». Вейш кивнул и молча ушел. «Лэй, ты правильно сделал, что отказался», — зашептала на ухо Нью. «Ему просто выгодно обучать как можно больше борцов». А на турнирах очень много калечат и убивают. Лучше уж рудники. Да, я так и подумал. На самом-то деле, я думал про машину, вывозящую мусор из кухни. Про то, что нет смысла связывать себя новыми обязательствами, когда я без пяти минут сбежал. Боец клана? Нет, спасибо. У меня другие интересы в жизни. Воевать за интересы людей, которые мне никто, я не собираюсь. Глядя на счастливое лицо Нио, на которое больше не падали непослушные волосы, я ощутил легкий укол вины, но все-таки улыбнулся в ответ.